Глава 50. Эльви. Карт был пригоден для бездорожья, двигался не слишком плавно, но быстро. Рёв генератора и виск моторов создавали подобие белого шума, к которому мозг Эльви за несколько часов приспособился и стал воспринимать его как тишину. Кругом вставали и уходили назад руины Новой Терры. Шторм, заливший грязью первую посадку, не ограничился одним районом. Земля, по которой они проезжали, была искалечена и затоплена, и всё-таки виды завораживали, они были прекрасны. По сторонам выросли с деревьев похожих на гигантские грибы. Колёса карта прорезали гремницу колеёй. Летучие создания, не больше расстопыренной ладони, часами следовали за картом, привлечённые то ли шумом, то ли выбросом газообразных углеводородов. Элви задумалась, как столь хрупкие существа Семьи пережить планетарную катастрофу. Когда спустилась ночь, вверх небоскрёбами взметнулись три громадные колонны, составленные из светляков. Элви не знала, организм это вроде ящерок-пересмешников или артефакты вроде тогдашних бабочек. Туша крупного животного, высотой и объёмом со слона, но сегментированного как гусеница, разлагалась между гребнями невысоких холмов. Подобие переплетенных ребер проступали на толстых боках, а над телом тучей кружились мелкие падальщики. Серебристо-голубое нечто поднялось из большой дождевой лужи, рухнуло и показалось снова. Понятия не имея, что видит, Элви не сомневалась, что такое поведение может быть только игрой. Плещется по лужам. Как же ей хотелось остановиться, присмотреться как следует. Целая биосфера или две или три биосферы проносились мимо дроздня, и намекая, как она жалела, что не видела этого до шторма. Теперь оставалось в лучшем случае гадать, что было прежде, на основании того, что осталось после. Эльви утешалась мыслью, что так происходит всегда. Вся жизнь природы состоит из кризисов, гибели, адаптации и новых расцветов. До следующих кризисов То, что случилось на Новой Терре, стало единичным и конкретным событием. Но такая закономерность имела место везде и, наверное, всегда. Даже чужаки, создавшие протомолекулу и кольца, столкнулись с гигантской космической катастрофой. На рассвете путешественники поделили на троих остатки еды. Воды должно было хватить ещё на несколько дней, но впереди ждал голод. Элви догадывалась, что рано или поздно Они станут искать, чем на этой планете можно набить живот. Не найдут и погибнут. Разве только Холдуну и впрямь удастся включить реакторы, тогда корабли им что-нибудь сбросят. Дорогу перегородил каньон с крутыми стенами. Многовековая эрозия обнажила слои камня, ровные и одинаковые, как строчки в книге. Экспертная система Карта полчаса потратила на поиски подходящего для переправы места. На замечание Элви, как им повезло, что на пути не попались горные хребты, Фаис расхохотался. «Для хребтов нужны тектонические плиты. На этой планете гор нет. Так, а борочки?» Они трое редко что-либо обсуждали, мешал шум карта. Но Элви казалось, что даже в тишине Амаз Бартон не стал бы разговорчивее. Он сутки и еще день провел на переднем сиденье карта, скрестив ноги и устремив взгляд на линию горизонта. Элви замечала на его широком лице признаки нарастающей тревоги, страха. За Холдена и за корабль над ними, и за планету кругом. Впрочем, может, она приписывала ему свои чувства. Такое уж у него было лицо. Местами след первого карта, след Мартри и Вэй отклонялся от их курса, иногда он терялся в мягкой грязи или пропадал на широких участках мокрого камня. но неизменно возвращался, уводя их в неизвестность. Фары высвечивали щебень и бледно-жёлтых улиток, клоповшихся под колёсами. Воздух остывал, то ли от того, что они удалялись к северу, то ли облачный покров надёжно отгородил поверхность планеты от солнечной энергии. Эльви, сколько позволяло сосущее чувство в желудке, дремала, положив голову на колени Фаизу. А потом они менялись местами, и она подставляла ему свои колени. Ей снилась земля. Снилось, что она пытается объяснить доставщику пиццы дорогу по запутанным университетским коридорам. Разбудила её перемена, но какая, Эльви поняла не сразу. Карт молчал. Она села, протирая глаза. В свете фар замер второй карт, заляпанный грязью, со сцарапанными боками. Амос выскочил и медленно обошёл чужую машину, один раз осматривая её, а второй вглядываясь в темноту. Что такое, спросила Эльви. Всё нормально? У них моторы перегорели, объяснил Амос, снова забираясь на место. Грес набилась в осе, они не вычтили, дальше они пошли пешком. Мы близко к Холдину. О, да, Амос поднял ручной терминал. Вот здесь мы видели последний сигнал. Короткий, но засечь место я вполне успел. Будем двигаться туда и надеяться, что он скоро снова проявится. Карта не позволяла ощутить масштаб, но на ней имелись два индикатора: один обозначал их самих, второй капитана. Если я не ошибаюсь, мы уже близко, причём только мы остались на колёсах. Дальше вам обоим лучше ехать лёжа. Почему? спросил Файз. Потому что те двое будут стрелять, объяснил Амос, запуская генератор. За шумом, думая, что Амос не слышит, Файз ответил: "Да, это наверняка Эльви её услышала. Совсем ранним утром, в долгий период между полуночью и рассветом, они увидели строение. Сперва был просто блеск в темноте, словно клочок звёздного неба. Эльви даже подумала, что видит разрыв в облаках. Но чем ближе они подъезжали, тем ясней становилось, что тут что-то иное. В темноте трудно было разобрать подробности, но здесь вроде бы присутствовала та же органическая архитектура, Что и в районе Первой посадки, только на пару порядков крупнее. Эльви словно оказалась на краю огромных промышленных руин западноевропейского побережья. В местах, где когда-то вырастали сокрушающие мир гиганты, а теперь остались только их скелеты. Когда в лучах фар закружились бледные хлопья снега, она приняла их за пепел. Вот сюда нам и надо, спросил Фейс. Похоже на то, сказала Амас. Надёжного сигнала от капитана не было уже пару часов, а последний пришёл примерно отсюда. Лёму изнутри сигнал не проходит. Или его там съели, заметил Фейз. Такое вполне способно сожрать человека. "Капитан твёрдый орешек, подавится", сказала Ламос. Карт катился дальше к последнему отмеченному на карте положению Холдена. Огромные чёрные шпили вырастали вверх, иногда загораживали дорогу. Снег стал гуще. Он налепал на карты и на землю, а постройки оставались чистыми, только ярче блестели. Они тёплые, подумала Эльви и сама не поняла, почему так испугалась этой мысли. Карт прошёл под десятиметровой аркой и углубился в руины. Снег перестал. Стена вокруг Мерцаля наполняя пространство мягким бестеневым светом. Воздух согрелся и пахнул чем-то острым и едким. Вроде паров спирта только жёще. Карт, лаве последний стёршийся электрический след Холдена, вильнул в сторону, в другую, сдался и встал. Амос переключился на ручное управление. Дорога некоторое время вилась и петляла, потом стала шире и прямее. Крыша строения терялась в темноте, надлинные трубы, может быть, кабели или нервная система поднимались, сливались, стянулись внутрь вперёд. туда, где скрывалось сердце конструкции. Амас затормозил и, подняв свой дробовик, выстрелил. Ему ответило эхо. — Куда ты стреляешь? — спросил Элви. Он пожал плечами. — Никуда. Просто решил пошуметь, понимаешь ли? Сложив ладони рупором, он заорал. — Капитан, ты здесь? Холден! — А мы уверены, что он сюда входил? — спросил Фаис. «Не-а», — ответил Амос и снова заорал. «Капитан!» Из-за тяжелой машины метрах в пятидесяти от них показалась тень. Две руки, две ноги, голова, но Элви на миг смешалась, настолько неуместным выглядел здесь человек. Амос крепче перехватил дробовик и прицелился. Незнакомец стоял, расставив ноги на ширину плеч, спокойно опустив руки и ждал. Когда карт подъехал метров на 10, Амос заглушил генератор. Привет, дружелюбно и неискренне произнёс он. Тебе того же, откликнулась, вздёрнув подбородок Вэй. Амос спрыгнул на землю, как будто забыв, что в руке у него ружьё. Эльви оглянулась на Фаиза, тот дёрнул плечом. Она тоже выскользнула из машины, медленно шагнула вперёд, коснулась переднего колеса. Покрышка была тёплой под ладонью, но уже остывала. «Ты что здесь делаешь?» — спросил Амос. «Работаю?» — Вэй кивнула на гигантские конструкции. «Все это имущество РЧ. Я просто охраняю его от незаконного проникновения». «То есть от Кэпа?» «От кого угодно. Уже жестче поправила Вэй». «Ну, местечко на редкость мерзкое, смею сказать. Верно. А без этого никак нельзя. Но мой вкус куда веселее будет, если мы заберем Холдена, а ты своего Мартри...» А затем все вместе поможем нашему доку поискать какую-нибудь тварь с алкоголем в брюхе. Да, это было бы весело, сказала Вэй. Но я при исполнении. Фаис вышел из-за плеча Эльви, скрестил руки на груди, мучительно сдвинул брови. Так что, продолжала Амос. Холден, значит, где-то здесь, и Мартри надо думать тоже здесь. Ищет его? Возможно. Так что, если я поеду дальше, лучше не надо, Амос. Мне приказано никого не пропускать. Забирайся в карты, сворачивая в другую сторону, так нам обоим будет проще. Попробуешь проникнуть ещё дальше на территорию РЧ, мне придётся стрелять. Левой рукой Амос почесал бриттый затылок. Дробовик в правой как будто увеличился в размерах, словно угроза придала ему значительности и веса. Эльви поймала себя на том, что дышит короткими быстрыми глотками. И на секунду заподозрила, что изменился сам воздух. Но это был просто страх. "Капитан, пытайтесь вернуть реакторы", сказала Мс. "Значит, он нарушает чужие границы и должен уйти". Вой, кажется, на мгновение смягчилось. В войке голосе прозвучало что-то вроде грусти. Не сама грусть, а что-то похожее. Когда наступает пора уходить, бывают способы и похуже, чем умереть на своём посту. Амос вздохнул, заметно сутулился. "Твой выбор", сказал он, поднимая дробовик. Выстрел прозвучал за его спиной, и Амос повалился вперёд. "Ложись", крикнула ему в спину Мартри, и Эльви механично пригнулась. Файз прижимал её с одной стороны, тяжёлая шина с другой. Дробовик грохнул одновременно с резким щелчком пистолета. Когда Эльви подняла взгляд, вы лежала на земле, разбросав руки. Амос пытался приподняться на колене. Сзади Эльви видела кровь у него на загривке, но не разбирала, откуда она вытекла. Мартри прошагал мимо, стреляя второй, третий, четвёртый раз. Она видела, как вздрагивает при каждом выстреле прикрытая бронежилетом спина Амоса. Мартри не промахнулся. Собственный крик показался Эльви постыдным визгливым. Мартри одебал кар, и тут Амос взревел. Дробовик трижды выстрелил, сотрясая воздух. Мартри отшатнулся назад, но не упал. Его следующий выстрел выбил фонтан крови из бедра Амаса, и механик обмяк. Мартри опустил пистолет, закашлялся. "Доктор Акуя, доктор Саркис, выговорил он, пластину у него на груди порвало в клочья. Если бы не броня, выстрел Амаса выбил бы ему сердце сквозь спину. Должен сказать, ваше появление здесь меня разочаровала, тем более в такой компании». Амос прерывисто вздохнул. Мартри деликатно перешагнул через него и отбросил дробовик ногой. Металл зашуршал по странному хитиновому настилу пола. «Ты его расстрелял», — сказал Фаис. «Конечно. Он угрожал моему человеку», ответил Мартри, подходя к Вэй. «Я жалею только о том, что не сумел спасти сержанта Вэй». Глаза у Элви наполнились слезами, все тело вздрагивало от всхлипов. Амос поднял руку. На ней не хватало большого и указательного пальца. Сквозь кровь виднелись розовые кости. Элви отвела глаза. «Что ты несешь?» — вздрагивающим голосом спросил Фаис. «Вы хотите что-то добавить, доктор Саркис?» Мартри вставил в пистолет новую обойму. «Ты все подстроил!» Приказал ей отвлекать Амоса и застрелил его в спину. Это не само так вышло. Ты сделал все, что мог, а бедняга, вы...» Если бы мистер Бертон поступил, как его просили, и покинул территорию... «Он пытался нас спасти!» — заорал Фаис. Он покраснел, сжал кулаки и стал наступать на Мартри. Тот поднял голову, взглянул с вежливым интересом. «Они с Холденом пытаются нас спасти! Тебя, меня, Элви, всех!» «А ты что делаешь? Черт бы тебя побрал!» «Я охраняю имущество и права, Роял Чартер Энерджи», — объяснил Марты. «Чего я не делаю, надеюсь, вы меня поймете, это не бегаю кругами за собственным членом. Скуляш, что все уже не важно, потому что все умрут. Садясь на Эдвард Израэль, все мы знали, что можем не вернуться. Вы пошли на риск ради своей работы, я тоже». Ты подставил Вэй, крикнул Фаис. Эльви тронула его за плечо, он сбросил её руку. Она из-за тебя погибла. Сейчас её очередь, польза моя, отмахнулся Марти. Но до того я ещё должен сделать дело. Шеф СБ взвёл курок и встретил ненавидящий взгляд Тамаса Бартена и навёл пистолет на окровавленное лицо. Не смотри, велела себе Эльви. Не смотри, отвернись. Фаиз ударил Мартри в нос. Его движение было таким быстрым, неловким и безыскусным, что Элви толком не поняла, что произошло. Она видела, как нарастает удивление в глазах Фаиза, осознающего, что он сделал. А за удивлением встает решимость повторить. Мартри перевел прицел самосы на геолога, и тот с воплем кинулся на него. Мартри неловко отступил, но не упал. «Элви!» — крикнул Фаиз. «Беги!» Она сделала шаг вперед. Амос корчился на земле. Кровь вытекала откуда-то из-под одежды, а скаленные зубы были багровыми. Он ухмылялся. «Беги!» — орал Фаис. Огромные серые стены вздымались вокруг. Блестели фальшивые звезды. Она задыхалась. Она осторожно сделала шаг. Еще один. Казалось, она идет сквозь гель. Каждое движение требовало усилия. «Шок!» — думала Элви. «Это шок! Люди ведь умирают от шока, правда?» Фаис в своей памяти покачал головой и сказал: "Нет, придумай другой предлог, чтобы поговорить с Холденом". Холден. Надо найти Холдена. Ещё шаг, и ещё. И вот она уже бежит, колени и локти работают как поршни, из глотки вырывается звериное рычание. Где-то позади дважды выстрелил пистолет. Элвин обернулась. Всё в ней, вся она сосредоточилась на движении вперёд, в широкие тёмные жилы здания, к их слиянию. ельви бежала